тогда бы ты взял экономку верно мечтательно говорит жена я отослал бы Дерега в соответствующее заведение или отослал бы детей куда нибудь в пансион а сам переехал в нью йорк когда это тогда бы если б я покончила с собой или умерла от рака или просто уехала одна или с кем нибудь и ты уже присмотрела себе спутника спрашивая снисходительно успокоительным тоном и я не стала бы тебя осуждать просто никому до меня нет дела и до меня поневоле честно признаю я только тебе и дети берку тоже до меня нет дела я об этим вполне удовлетворилась только не надо мне лгать прибавляет она с достоинством и чуть заметно грустно улыбается все равно не поверю Моей жене кажется, что до нее никому больше нет дела. Пожалуй, она права. Все вокруг мучаются, даже моя жена. Мне надо выступить с речью. Мой мальчик, наверное, без меня погибнет, или я без него. Пожалуй, я всегда чувствовал, что нам друг без друга не жить. Господи Боже, мы уже мучаемся задолго до того, как начинаем понимать, что значит страдание. Еще и видеть не умеем, а уже отягощены мучениями. В каждом затаилось столько страхов. Мне рассказывали, что когда я родился, лицо мое было помято. На плечах и на руках синяки и кровоподтеки от щипцов. Но боли я не чувствовал. Нервная система еще не способна была воспринять боль. Однако я уже знал, что такое одиночество. Меня уже пугала темнота или свет. Зная тогда, что такое холод и слякоть, они тоже пугали бы меня. Что же нас пугает? То, чего мы не можем увидеть, или то, что увидим, если посмотрим? Я боялся. Вдруг открою глаза, а вокруг все равно темнота. Так было в больнице ночью, когда у меня удалили миндалины. Я и теперь боюсь, что так случится, и никто не придет. Страх утраты, лишиться любви, лишиться того, кого любишь, лишиться любви того, кого любишь, разлука. Мы не хотим уезжать, и не хотим, чтобы уезжали они. Мы ждем, не дождемся их отъезда, и жажден чтобы они поскорей вернулись. Тут видно не миновать противоречий. Мне нужна была хоть какая-то грудь, которая вскормила бы меня, хоть какие-то руки, чтобы меня поднимали. Я не знал их имени. Я любил пищу, которой меня кормили. Только это я и знал. И любил руки, что держали меня, обнимали, переворачивали, и хотя бы в эти минуты давали мне понять, что я не один, что кто-то знает. Я существую на свете. А без них... Я бы был совсем один. Я и сейчас боюсь темноты. В чужих постелях, да и в моей, меня преследуют страшные сны. Под кроватью прячутся призраки и только и ждут, как бы нахлынуть на меня оттуда. В моей спальне в стенном шкафу затаились привидения. Я пуглив, как ребенок в четыре года. Боюсь света. Боюсь, открой однажды глаза, а вокруг все равно темнота. И никто не придет. В ту ночь в больнице, когда мне вырезали миндалины и аденоиды, я просыпался тысячу раз, и всякий раз было темно. И я думал, больше никогда не станет светло. И никто не пришел. Чего мне останется ждать, если однажды наступит утро, а света не будет? Каков я стану в старости, когда выживу из ума? Может, начну приставать к детям? Портить воздух, испражняться на полу в гостиной, Говорить черномазы, издеваться над евреями. Я и сейчас иногда говорю «черномазы», срывается с языка. И вполне мог бы издеваться над Грином. Конечно, я точно знаю, как можно одолеть грина «Джек!» — начал бы я как нельзя веселее и дружелюбнее. «Я не прочь взять на работу еврея. Не знаете подходящего?» Я бы настоящего еврейского умника боюсь это невозможно ответит он наверное тоже с притворным добродушием разве уже не осталось умных евреев съязвил бы я нет почему уже ответил бы грин только умные не станут у вас работать а если вы собираетесь нанимать дураков так уж лучше держитесь протестантов они хотя бы вам больше по вкусу И придется мне лишний раз убедиться, что Грина мне не одолеть. Бьюсь об заклад. В целом свете не так-то много найдется людей, которые чувствуют разницу в оттенках между словами «мертвенно-бледный», то есть «иссиня» и «побелел, как полотно». Много мне пользы от такой эрудиции. Грин, пожалуй, тоже один из таких редких эрудитов, и ему от этого еще меньше пользы. Мой мальчик опять стал очень бледный. Синие глаза его стали глубже. Хотел бы я заглянуть в эту глубь до самого дна и понять, что творится у него в мыслях. — Что то на меня так уставился? — стесненно спрашивает он. — Вовсе я не уставился. «Нет, уставился?» «Извини, я задумался». Он явно намерен промолчать. «А если бы ты спросил, о чем я думаю, знаешь, что бы я ответил?» «Что же?» — спрашивает он из вежливости. «Я думал, когда же ты меня спросишь, почему я на тебя так уставился?» Он усмехается, даже фыркает тихонько в знак, что оценил шутку, уходит к себе. И затворяет дверь Не хочу я, чтобы он от меня уходил Память моя сдает Мочевой пузырь ослаб Я начинаю страдать плоскостопием Аденоиды и миндалины давно вырезаны У меня воспаление надкостницы А теперь еще мой мальчик Хочет от меня отделаться Бросить меня И не объясняет почему Что же у меня останется? Работа? Когда мне стукнет 55, только останется надежда, что я получу место Артура Беррона и доживу до 65. А когда стукнет 65, только останется ждать, что дотяну до 75, либо помру раньше. А в 75 ждать, что помру, не дожив до 85, или попаду в дом для престарелых на попечение нянек и санитаров. Придется прибегать к клизмам. Может, надо будет носить двойные непромокаемые трусы, специально предназначенные для джентльменов, страдающих недержанием. Я стану страдать недержанием. Не желаю жить дольше 85 и не желаю помереть раньше, чем мне стукнет 186. Отец. Отец, за что ты меня на все это обрек? Я хочу, чтобы отец мой вернулся. И хочу, чтобы вернулся мой мальчик. Не хочу его терять и теряю. Что-то случилось? В восторге кричит приятелю мальчишка лет 13 и со всех ног бежит смотреть. На площади собирается толпа. В какой-то машины отказали тормоза, и она влетела на тротуар. Зеркальная витрина в дребезги. На тротуаре лежит мой мальчик. Голову ему не оторвало. Он пронзительно кричит от боли и ужаса. Руки и ноги у него беспорядочно дергаются. Кровь хлещет из ран на лице и на голове. Течет из рукава по руке. Он заметил меня, вздрогнул, протянул руку. Он вне себя от страха. Я тоже. «Папочка!» Он умирает. В лице у него безмерный, невыразимый ужас. Я и не представлял, что такое возможно. Я не в силах это вынести. Он не в силах это вынести. Он меня обнимает. Взглядом умоляет меня о помощи. И пронзительно кричит. Нестерпимо смотреть, как он страдает от боли, от страха. «Надо что-то делать» прижимая его лицо к своему плечу, к шее, крепче сжимаю в объятиях, стискиваю. Смерть последовала от удушья, — говорит врач. Мальчик задохся. На лице и на голове поверхностные рваные раны, ушиблено бедро, глубокий порез на предплечье. И только. Даже селезенка не задета.